Глава 73 Итак, Фиона повинилась перед матерью и, скорее всего, убедила её, что совершила ошибку. Но это и к лучшему. Чем искренне были её сожаления, тем лучше для нас. Мы немного посидели на террасе, наслаждаясь сливочным мороженым, а потом Фиона предложила прогуляться по саду. «А почему бы и нет?» — поддержал её идею Вульф Колман. Вы можете полюбоваться красотой, которой мы обязаны нашим садовникам, а мы со скольдом займёмся своими делами. Может, отложите прогулку на потом? У меня разболелась голова. Дорогая, ты не посидишь со мной в комнате? Матушка Фиона явно не хотела моего общества ни для себя, ни для дочери. Вы можете принять лекарства и подремать до ужина. «Молодые леди должны быть в обществе друг друга, а не сидеть привязанными к материнской юбке. Потому что это может негативно отразиться на видении жизни молодой девушки, а это чревато последствиями. Кому, как не вам, знать об этом». Вульф был предельно вежлив, но и холоден. Я поняла, что он намекает на связь Фионы с графом. Упрёк её матери, что она слишком опекала дочь, пряча от общества. Всё это выглядело бы очень даже неплохо, Но, зная их намерения, я не спешила верить в такое благородство. Скорее всего, Вульф дал понять, что леди Коллман избежала бы без альянса, озаботившись за мужеством дочери раньше. Отец прав. Не стоит препятствовать общению леди, подходящим друг другу по возрасту. А я хочу поговорить с вами, дорогая тётушка, сейчас же». Лорд поднялся, и леди колман подскочила со своего места. Видимо, от головной боли она излечилась самым удивительным образом. Я наблюдала за Аскольдом и всё больше замечала его высокомерие. Он действительно чувствовал себя королём. Признаться честно, его обаяние было очень сильным. Лорд воплощал в себе мечту многих девиц. Сильный, властный, красивый и загадочный. Но за всем этим скрывалась неприглядная изнанка. Сила могла превратиться в подавление, властность в деспотичность, красота в самолюбование. Но почему могла? Это уже было суровой действительностью. Мы с Фионой спустились в сад и пошли между цветниками, на которых ещё было не так много цветов, но выглядели они ухоженно. Садовники действительно поработали на славу. «Рассказывайте, леди Фиона, я сейчас сойду с ума от нетерпения». Взмолилась я, когда мы отошли на приличное расстояние от замка. Я вернулась домой и стала умолять матушку о прощении. Сказала, что совершила ошибку, что сделала ей на зло. В общем, она услышала всё, что желала услышать. А ещё я обманула, что наш брак не консумирован. Матушка пришла бы в ярость, узнай правду. Теперь Фиона выглядела настоящей. В её глазах появилась боль. Рана, как вы думаете, он жив? Если нет, то и мне нет места в этом мире. Дорогая моя, не думаю, что ваши родственники убили графа. Это уже из ряда вон. Я попыталась подбодрить её, но, если честно, не была уверена в своих словах. Мы обязательно вытащим вашего супруга, и вы воссоединитесь. Рене, пусть даже так, но что потом? Вы верите, что нас оставит в покое? Может быть, ещё хуже. Девушка заплакала. Простите меня за эти слёзы, но я так отчаянно демонстрировала равнодушие и веселье, что теперь моя боль ищет выход. Нужно бороться. Проще всего опустить руки. Да и разве вы бы смогли оставить мужа? Я обняла её. Любовь — великая сила. Так давайте же верить в неё. Да, да, вы правы. Я не должна впадать в уныние. Девушка зло вытерла слёзы. «Никто не сможет сломить меня». «Вот так-то лучше», — я протянула ей платок. «Нам нужно побыть здесь как можно дольше, чтобы никто не заметил, что вы плакали». Мы посидели в тени раскидистого клёна и только потом медленно пошли обратно. «Ранэ, посмотри, мне кажется, надвигается гроза». Фиона остановилась, не сводя взгляда с потемневшего горизонта. Но ведь ещё полчаса назад на небе не было ни облачка. Я посмотрела на надвигающуюся тучу и сразу же почувствовала себя неуютно. Что-то в ней было не так. Возможно, мне это казалось из-за её неестественной синевы с багровой каймой, а, возможно, из-за сетки молний, которые сверкали внутри, не опускаясь на землю. Это магия. «Нужно возвращаться», — сказала я, и мы ускорили шаг. Подул прохладный ветер, неся на своих крыльях капли ещё далёкого дождя. Но я не обращала на него внимания, не в силах побороть предчувствие надвигающейся беды. Аскольда я увидела издалека. Он стоял на террасе, опершись на перила, и смотрел в нашу сторону. Ветер развивал его серебристые волосы, которые были похожи на блестящий шёлк. Красота этого мужчины казалась нереальной. Древний бог, спустившийся с небес. «Надвигается непогода», — сказал он, когда мы поднялись к нему. «Вам придётся остаться в замке на ночь. Я не позволю вам отправиться в дорогу в такую погоду». «Так это твоих рук дело», — догадка пронзила меня моментально. Лорд применил магию, чтобы вызвать грозу. «Что ж, хорошо. Он всё сделал за нас. В нашем плане Фионе должно стать плохо, и она попросила бы меня остаться с ней. Но какой план был у Аскольда?» «Надеюсь, мы не доставим вам неудобств», — вежливо поинтересовалась я. На что он сказал, «Мы будем только рады. Ваше общество скрасит скучный вечер». Я уже ничего не боялась. Вот только переживала о своей семье, которая должна была проникнуть на территорию замка. Как они будут под дождём? Ужин проходил под раскатами грома, от которых содрогался весь Галновим. Леди колмон вздрагивала, а Скольд был невозмутим. Его отец вообще находился в прекрасном расположении духа. Фиона задумчиво ковыряла вилкой мясо, а я смотрела на залитые дождём окна и думала о своих. Тайп сильный, выносливый мужчина, а вот Тилли и Тония. Ещё я внимательно наблюдала за слугами и сделала вывод, что на праздник колманы, скорее всего, нанимали посторонних людей. Сейчас в замке их было не больше десяти человек, они ведь тоже могли создать проблемы. Пришло время десерта, и помимо других сладостей слуга принёс шоколадный торт Тилли. «У нас сегодня торт?» Вульф Колман кивнул слуге, который предложил ему кусочек. «Его привезла леди Рене». Аскольд с улыбкой взглянул на меня. «Так вы говорите, что лучше, чем ваши повариха, этот десерт никто не делает?» «Даже сёстры Кристалл», — с гордостью ответила я. «А они лучшие кондитеры в глулорке. В моей тилле есть какой-то секретный ингредиент, придающий её десертам неповторимый вкус». Этим самым секретным ингредиентом был сонный порошок. Его повариха не пожалела, взбивая крем. «Заснут, как миленькие», — радостно заявила она и тут же в десятый раз предупредила меня. «Будьте осторожны, ледерны. Даже пальцы после крема не облизывайте». Слуга положил торт на наши с Фионой тарелки, и я толкнула девушку ногой под столом, напоминая о том, что есть его ни в коем случае нельзя. «А это действительно вкусно!» — воскликнул Вульф Колман, попробовав кусочек. «Нашему повару непременно нужно взять рецепт у вашей Тилли». «Она его не выдаст даже под пытками», — засмеялась я. «Вы зря надеетесь». Мы с Фионой делали вид, что едим, размазывая торт по тарелкам. А после незаметно подсунули их слугам, собиравшим грязную посуду. Осталось дождаться, когда порошок подействует и можно начинать самую важную часть операции спасения. Через полчаса леди Колман выразила желание удалиться в выделенную ей комнату. Она с трудом сдерживала зевоту, а это говорило, что началось действие сонного порошка. «Наверное, нам тоже пора отдыхать. Я поднялась. Благодарю вас за прекрасный ужин. Добрых снов!» Вульф колман кивнул нам. Леди Рене, слуга проводит вас. Спокойной ночи. Пожелал скольд и я вдруг поняла, что он собирается прийти ночью. Это было понятно по его глазам. Он загорался от моей недоступности, словно охотник, идущий по следу жертвы.